Глава третья. Когда кто-то говорит «глуш», он, наверное, представляет отдаленную деревеньку, может, поселок городского типа или вроде того. Но Тунгос был гораздо хуже. После многодневного путешествия в поезде путь не закончился, до городка не вела железная дорога, а от ближайшей станции либо ехать в сотню километров, либо это же расстояние лететь. Мы высадились практически посреди тайги. Кроме самой станции здесь располагались небольшой магазин-кафе и стоянка с несколькими автомобилями, среди которых выделялся здоровенный черный джип «Гризли», стоимостью больше, чем все остальные машины вместе взятые. Что примечательно, все они также были внедорожниками различной конфигурации. От одного из них к нам направился худощавый мужик с недельной щетиной, в рубашке в клеточку, заправленной в потертые джинсы, с беззаботной счастливой улыбкой на обветренном лице. «Добрый день, люди добрые!» — махнул он на подходе. Мы с Генкой переглянулись и обернулись на выходящих из поезда корпоратов. Слава хмуро глянул в нашу сторону, светя почти зажившим фенгалом, а Дмитрий с Виктором не обратили внимания, точнее, сделали вид. Хотя у Виктора дернулась бровь, когда он заметил мою ухмылку. Вы до Тунгуса? Хотя чего и спрашиваю? тут больше некуда ехать. Хе -хе. Мужик остановился напротив нас. Игорь и Геннадий, верно? Спросил он. Меня Михаем кличут. Василий Петрович Звягинцев отправил за вами. Мы пожали друг другу руки. Он уже здесь? Агась! Снова засиял Михаил. «Уже третий день как прибыл. Серьезный такой, ух!» Сразу порядке начал наводить. «Это он может». Генка поприветствовал Михая и спросил у меня. «Ты его знаешь?» «Еще как! Так знаю, что он меня сюда и позвал». Мы двинулись к стоянке. Корпоратов встречали, как можно было догадаться, на черном гризли. Оттуда вышел плечистый, коротко стриженный водитель, чтобы открыть дверь важным дядям. «Прыгайте!» — махнул Михай, захлопывая дверь на водительском месте. Довезу с ветерком!» «Погоди!» — воскликнул Генка. «Сколько ехать до города?» «Часа три-четыре», — прикинул наш новый знакомец, выглянув наружу. «Я задумался, почему разница во времени пути целый час? Ладно бы тут пробки копились или что-то вроде этого!» Но вряд ли автомобильный поток настолько плотный. А тем временем Генка серьезно посмотрел на меня. Это нам до города ехать, а потом в конторе отметятся документы, шмакументы, там, заселение. По его лицу было видно, что он ведет сложные подсчеты, прикидывая, сколько времени все это у нас займет. И явно делает это не просто так. Хотя я догадывался, зачем. — Игорь! — сказал Генка после недолгой паузы. — Нам нужно подкрепиться. Я усмехнулся, угадал. — Михай, в этом заведении нормально кормят. Кивнул в сторону небольшого строения, сооруженного из четырех бытовок с вывеской кафе-продукты. — Еще бы! Михай шмыгнул носом. — Тут со всех поездов кормятся. Быстро, вкусно и сытно. Даже с города некоторые едут, если вдруг неподалеку оказались. И правда, пассажиры один за другим скрывались за дверью заведения, хотя остановку объявили всего на пять минут. «А ты?» — спросил я. «Уже готов». Михай похлопал по животу. На том и порешили. Корпораты уехали, рявкнув мощным мотором, а мы направились в кафе. Внутри толпились люди, пахло свежими пирожками, чаем и кофе. Половину помещения занимал магазин, прилавок с продуктами. Продавщица, молодая пухленькая девушка с румяными щеками, ловко обменивала купюры на натурпродукт и выдавала заранее подготовленные стаканчики с напитками. Секрет бистро из перечисленных Михаем «преимуществ» был прост. Продукцию готовили заранее и раздавали приезжим с пылу с жару. На стене за прилавком висело табло с расписанием поездов. Ну а вкусно и сытно ли? Придется проверять уже на собственном опыте. Вторую половину занимало кафе. Несколько столиков и уборная. За одним из столиков сидел угрюмый парень в рабочей одежде. Он, нахмурившись, уставился в никуда и понемногу отхлебывал чай из стаканчика. Мы заняли место у окна. Меню не могло похвалиться разнообразием, но обещало сытный и вкусный обед из местных продуктов. «Я возьму пюре с котлетой из изюбра», — заявил Генко, завороженно глядя на картонку в руках, а затем перевел на меня взгляд. «А что такое изюбр?» «Если не знаешь, зачем заказал? Интересно же!» Довод оказался железобетонный. Михай успокоил. «Олень такой». К этому времени остальные посетители убежали на поезд И девушка-продавщица подошла принять заказ. Звали ее Ксений, естественно, они были знакомы с Михаем, и какое-то время потратили на болтовню, испытывая выдержку Генки, который уже загорелся очень попробовать своего изюбра. Ксюх! прошептал Михай, а чуть Санчо грустит. И махнул в сторону угрюмого паренька, сидевшего за дальним столиком. Белобрысый лет 18-20. Я очнулся в этом мире примерно в таком же возрасте. Смазливое лицо уже успело огрубить от местного ветра работы и морозов. Голубые печальные глаза. Да сами вы и спроси, хмыкнула Ксюха, и, к великому счастью, Генки отправилась готовить заказы. Санчо! воскликнул Михай уже громко. Здоров. Паренек очнулся. Нахмурившись, посмотрел на источник беспокойства, и, кажется, ему он не очень понравился. «Дядь Миш, здрасте!» «Сидишь, нос повесил!» «Случилось чего?» Парень грустно отхлебнул из кружки. «Да я, дядь Миш, отцовскую машину угробил!» «Вот теперь думаю, как быть. Самому сразу убиться, быстро и безболезненно, или к отцу идти?» Мы с Генкой переглянулись, невольно улыбнувшись. А вот Михай наше веселье не поддержал, а с серьезным видом пробурчал. «Эх, что ж ты, Санча, так, а? Борисыч за свою ласточку-то голову может свернуть. Не посмотришь, что сын родной». «Ага», — снова вздохнул парень и поднес кружку к рту. «Правда, в ней уже ничего не осталось». Тяжело вздохнув, он пересел за наш стол. А как это угробил? Спросил я. Ты, по виду, целеханик, неужто утопил. На сане даже ссадин не было. Обычно, если в аварию попал, то и сам должен выглядеть соответствующе. Помню, еще совсем пацаном на мопеде в поворот не вписался. Аппарат выдержал нагрузку, хоть и потерял товарный вид. А вот мне еще месяц в бинтах пришлось ходить, пока все ссадины не зажили. — Да я по карьеру решил покататься. Взял батиного барса и... — Погоди-ка... — прервал Михай. — Это тебе, Борисыч, ждал свою ласточку по карьеру рассекать? — Почему Михай называет довольно-таки брутальный внедорожник ласточкой, я не очень понимал. Ну, видел я эту машину. Даже ездил на ней, правда, пассажиром. Хоть и относительно небольшого размера. Этот зверь вполне оправдывал свое название. Имел строгие угловатые линии, мощный бампер, с которыми и в зомби-апокалипсис не страшно выехать, да и, в принципе, видом скорее напоминал поговорку «танки грязи не боятся». Поэтому я с большим трудом представлял, как можно эту хреновину угробить. Но по растерянно малящему взгляду Санни мы все поняли, что никакой батя ему брать машину не разрешал. И это серьезно ухудшало положение бедолаги. Понятно. Тяжело вздохнул Михай. Ну, выкладывай давай. Да все шло нормально. Уже хотел возвращаться, но решил чуть от трассы отойти, проверить дорогу. И тут вдруг в одном месте обвал случился. А я и не заметил. Лобовое песком забрызгало, но машина и съехала вниз, носом уперлась в яму. Саня немного оживился, вспоминая события. Видно, очень любил он это дело — водить, а не падать, естественно. — И что, дам крата мне взять? — хмыкнул Генка. — Ну, наверняка ж в багажнике должно быть у батьки. — Взять-то можно. — снова поник Саня. Да там демоны поблизости появились. Ну, я и дал деру. А вот и ваш заказ. Под завершение рассказа подоспела Ксения с подносом. из Генки исходил приятным ароматом жареной дичи. Пюрешка была великолепна, а мне принесли кашу со свежим хлебом. Завтракать я предпочитал именно так. Михаил, несмотря на то, что поел, как раз перед нашим прибытием, решил догнаться супчиком. «Не боись», — подмигнул я Саньку, вдыхая теплый аромат хлеба. «Сейчас разделаемся с завтраком, а потом вытащим твою ласточку». Парень взглянул на меня, стремительно наполняясь надеждой. Михай кивнул, а Генка... Генка тут же набросился на котлету и больше ничего его не интересовало. Но уверен, он меня поддержит. парни то надо выручать». Карьер находился примерно посередине, между станцией и городом. Даже на колесах ехать пришлось почти два часа, а сколько Саня добирался до железной дороги пешком и гадать не хотелось. Что примечательно, выбрал он именно станцию, а не город, хотя путь занимал одинаковое расстояние. Видимо, страх перед отцом был огромным. Интересно, подумывал ли этот лихач прыгнуть на какой-нибудь состав и умчаться подальше от батиного гнева? В общем, карьер оказался внушительным. Огромная песчаная рыдвина посредине леса, иссеченная многоуровневыми склонами, дорогами, горками и впадинами со следами от колес. Как объяснил Михай, гонки в карьере местная забава. Борис Борисович, отец Сани, считался лучшим водителем Тунгуса. «И не только Тунгуса!» — вклинился паренек. Он и на общеимперских сходках всегда рвал. «Вот и тебя хе -хе, порвет!» — хихикнул Михай. Так вот, карьеров, по сути, было два. Первые превратили в огромную гоночную яму, исполосованную извилистыми круговыми трассами, вдоль которых то возвышались горки-трамплины, то зияли впадины и ямы. Некоторые из них были наполнены грязью или водой. Этот карьер считался относительно безопасным и объезженным. Там периодически устраивались гонки или просто катались для удовольствия и тренировок. Узкое ущелье с крутыми отвесными краями соединяло его со вторым карьером. Тот был невероятно огромным и считался намного более опасным из-за рыхлого, ненадежного грунта, густых рощ, прудов и торчащих из земли булыжников. Трасс, как таковых, там не было. А с каждым дождем рельеф менялся случайным образом. Неопытному водителю застрять было легко даже на самой проходимой машине. И это санина чуть от трассы отойти означало свернуть с накатанной дороги, проехать через ущелье и сунуться туда, куда не следовало. Он почему-то вдруг решил, что он уже достоин пополнить ряды бывалых водил. И Михай не поленился дать ему подзатыльник за такую глупость. Хорошо, хоть наш водитель был как раз из числа тех, кто во втором ущелье периодически появлялся. Но даже так перед поездкой он выглядел хмурым и сосредоточенным. Машину трясло, несмотря на хорошие амортизаторы. Я ухватился покрепче за ручку над дверцей и вжался задницей в сиденье. Перед нами мелькало то серое облачное небо, то бурые ямы с булыжниками, то заросли мелких кустарников. Мотор ревел, словно разъяренный зверь. Хвойный запах вонючки, болтающийся под зеркалом заднего вида. Смешался с металлическим привкусом топлива, которое тоже вырабатывалось из магической руды. Я почувствовал, как сгущается поле, но Михаил, судя по всему, не считал это проблемой и упорно продолжал балансировать между газом, тормозом и сцеплением, следуя рваным указкам сани, куда ехать. Ну, а мне оставалось только довериться опыту водителя и ждать, когда тряска наконец-то закончится. И дождался. Рев мотора резко утих, нас еще раз тряхануло, и машина встала неподалеку от оврага, из которого торчал зад барса. Мы вылезли наружу. Голова немного закружилась, но быстро пришла в норму, а я уже выхватил пистолет на всякий случай С.П. Зелемцова или просто Зелим, как его чаще сокращали. Самозарядный пистолет, которым вооружали работников магических сетей в нашей конторе для самозащиты при встрече с демонами. На прежнем месте мне довелось только пару раз использовать его, что я считал преступным отношением к столь замечательному оружию, Но, к сожалению, чаще применять его не получалось. Генка тоже достал пистолет и первым делом огляделся. — Где ты демонов видел? — спросил я Саню. — Не видел. Слышал. Оттуда. Он указал на рощицу, поднимающуюся к краю карьера вдалеке. — Точно демоны. Михей доставал из багажника лебедку и домкрат. Домкрат, кстати, профессиональный созданной как раз с учетом подобных ситуаций. Нижняя платформа была широкой и раздвигалась при надобности, а верхняя толкала под действием магического заряда в аккумуляторе. В принципе, леветка тут может и не понадобиться, но уж лучше перестраховаться. «Точно!» Слышал рычание, прямо как у демонов. «И много ты их повидал!» Я видел склон, с которого скатилась машина, а вот следов не заметил. Если демоны и были, они наверняка прибежали бы к источнику магии. В живую пару раз, а по видосам чуть ли не каждый день. Ну, значит, оставалась надежда, что у страха глаза велики, и Саша просто перепугался слишком сильно. Это бы упростило дело». Мы прицепили лебедку, посадили паренька за руль барса и подготовили домкрат, чтобы сунуть его под бампер, когда Михай сдаст назад. Генка порадовал, действовал согласно инструкции, и занял позицию для обороны от внезапного нападения, прежде чем начали вытаскивать внедорожник. Затем заревели сразу два мотора. Барс звучал ниже. басовитие. тут же взрыл землю, выбираясь из западни. Будто и сам мог вылезть, да и помощь ему наша не очень-то и требовалась. Бампер оторвался от земли, я пнул домкрат под него и активировал механизм. Скоро хищный внедорожник злобно смотрел на нас загрязненной мордой и пыхтел на холостом ходу. Не, серьезно. Бампер сверху казался нахмуренными бровями над круглыми фарами глазами. А снизу... Напоминал бородатый оскал. — Спасибо! — Саня выскочил наружу, сияя от радости. — Спасибо, на хлеб не намажешь! — хмыкнул Михай. — Вот это точно! — улыбнулся Генка, убирая пистолет в кобуру. Я как раз проголодался! — Да ты прикалываешься! — удивился я. — Только что ж ели! Но тут мысли прервал ракочущий рев вдалеке. Мы все резко замолчали. Генка снова выхватил пистолет и прицелился в сторону звука. Небольшой островок леса, рощица по ту сторону карьера, зашевелилась. Мелкие деревца тряхнули кронами, кустарники задрожали. — По машинам! — процедил я. — Генка, ты смехаем! Да, — там может, справимся? Быстро — Быстро! — рявкнул я. И Генка мигом послушался, прыгая в машину Михая. «Сами не справимся, их еще не видно. Но скоро тут будет целая стая тварей». По звуку понять это могли не все. Среди рокота-демонов только опытный на слух человек способен выделить рев чуть более высокий, слегка напоминающий скрип трескающегося стекла. Его обычно издавали отдельные особи, за которыми следовали от трех до десяти демонов. Что-то вроде предводителей небольшой группы. Еще они выделялись размерами. Были чуть больше остальных и, соответственно, опаснее. Таких командиров я насчитал три штуки. Я захлопнул дверь барса. Саня побледнел и дрожащей рукой ухватился за ручник. Газуй. Сказал ему спокойным голосом. — Не бзди, не догонят. Веди ровно остальное на меня оставь. — Хорошо. — кивнул Саня. Барс снова зарычал и повернул к ущелью. Только добрались до узкого участка с крутыми склонами по обеим сторонам, как сзади показались демоны. Нам повезло, если можно так сказать. Их вылезло всего двенадцать штук. Могло быть хуже. Темные, почти черные твари с красными горящими глазами. Они напоминали смесь собаки, кошки и быка. Вытянутая собачья морда с рогами, изворотливое тело, вроде тигриного, с длинным заостренным хвостом и копытами вместо лап. Они взрывали землю, подбрасывая клочья вверх и стремительно приближались к нам, выставив длинные рога. — Твою мать! Твою мать! Твою мать! — завизжал Саня, глядя в зеркало заднего вида. — Смотри вперед и следи за дорогой! — рявкнул я и полез наверх, высунувшись через люк на крыше. Ветер свистел в ушах, трясло. Поймать на прицел отдельного демона было непросто. Хорошо, что они скучковались, и мишень в итоге оказалась достаточно широкой. Прокремели выстрелы. Генка, кстати, тоже вылез отстреливаться. И в стаю демонов полетели красные заряды, похожие на сгустки плазмы. Нус, вы желали магию? Так жрите, я выбил трех чудищ, прежде чем закончился магазин. Пришлось нырять обратно в салон и перезаряжаться, потому что Люк был немного узковат. В туре не было патронов, только аккумуляторе генерирующие разрушительную энергию. И только я успел вставить новый, как машину здорово тряхнула, меня подбросила, и голова больно врезалась в крышу. Зараза! воскликнул я. Но вот когда я увидел, куда рулит Саня, в голове прокрутились куда более серьезные ругательства. Пристегнитесь, предупредил он, поздновато, правда, поэтому я щелкнул замок, уже прижатый к дверце. «Ты чего творишь?» Саня вывернул руль, повернул прямо на стою демонов и на всех парах помчался им в лоб. Жутко хотелось выхватить руль из рук парня, обложить его крепчайшим матом. Но сейчас даже крик не срывался из горла вдруг он снова повернул избежав казалось бы неминуемого столкновения демоны от неожиданности сбились отстались создав толкучку а затем снова устремились следом мы же тем временем мчались по узкому подъему который чего который заканчивался обрывом не успел я выбрать какое ругательство прокричать первым потому как барс Оторвался от земли, перелетая через широкий овраг, а затем шмякнулся о землю с такой силой, что я почувствовал, будто внутри все перевернулось. Но вот внедорожник, будто и не заметил столкновения, тут же рванул вперед, а демоны попадали в глубокий овраг, окончательно оторвавшись от нас. Черт побери, если батя! Не прибьет этого пацана, то это сделаю я. Ну предупреждать же надо. Михай тем временем благополучно покинул карьер. Стая увязалась за нами в том диком маневре, а тех, кто оторвался от сородичей, чтобы преследовать тура, перестрелял Генка. Потеря половины стаи, о враг, позволивший оторваться, достаточно, чтобы демоны не смогли нас догнать и явное отдаление от гнезда заставили чудищ остановиться. Я еще некоторое время наблюдал за красными огоньками в зеркале. Вдруг все-таки решаться, преследовать до конца. Но они не стали. Выдохнув с облегчением, я откинулся в кресле и поставил пистолет на предохранитель. Выбрались из карьера, пересекли лес и выехали на дорогу, где остановились на обочине. Саня вывалился наружу с восторженными возгласами, будто не дрожал и не бледнел еще недавно при виде демонов. Мы с Генкой переглянулись. Первое совместное приключение, можно сказать, сработались быстро. Он был достаточно опытен и смышлен, чтобы на него можно было положиться. И без пререканий слушал меня, когда это требовалось. «Замечательно!» Надеюсь, остальные в бригаде окажутся не хуже. Восторженные возгласы паренька вдруг перешли в вопли ужаса. — Нет! Батя меня прибьет! Саня в ужасе смотрел на здоровеннейшую царапину, тянущуюся от капота по крылу до задней двери. Пока мы ехали с кузова, возбилась грязь, скрывавшая повреждение. Для подобных машин ничего серьезного. Но теперь Борис Борисович явно узнает, что его ласточку брали без спроса. И более того, попали в какую-то передрягу. — И правильно сделает, — кивнул я. — В следующий раз не будешь соваться куда не надо. И повернулся к Михаю. — Ладно, поехали, — Петрович заждался уже, наверное. — Да, согласен, — протянул Генка. — А то я уже... Проголодался, хмыкнул я. Знаю, знаю. Что ж, прибытие получилось действительно ярким. Стая из такого количества демонов на прежнем моем месте работы я не встречал. А здесь они появились в довольно обжитом людьми месте, что о многом говорило. Чую, работенка нас ждет непростая. Очень. Непростая. К тому же руководить строительством истоков послали троицу корпоратов из поезда, если я правильно понимаю. А значит, воевать придется не только на полях. Мы явно друг другу не понравились.